У вас у кого? Рассказывайте. Нам интересно. Я? Говоря. Да. Почки, сердце. А вы можете что-то еще добавить? Вы будете страдать головными вборами. И давлением. А кто а? это говорит? Кто говорит? Вам боятся воды. Тебе? Мне? Или тому, кто чье поле рядом с вами? А вы говорите сейчас. Так. А чего боятся мне вот, которая рядом с ней сидит? Есть ли у вас такие сведения? Ой, да. С кем мы разговариваем? Вы можете назваться? Вы можете назваться? Возьмите. Ясно. Это, Это другое, другое. Или его подсознание, или другая. Другая сущность. Извините. Так. Вас за руку? За руку оси. Сейчас возьмёт. Только тихонько. Что вы можете сказать? Недолго не я живу. Недолго. Но это из-за болезни, или же из-за ситуации в стране? А могу я, задающие вопросы, тоже взяться за руку и что-то получить от вас информацию? Мы же предлагали ага. Так Ага. Да. Какая информация идет? Пожалуйста, мы ждем. Симметрия сердца. Симметрия сердца. Да. Но пока ничего не чувствовал. <свят> так с кем мы разговариваем? Кто нам отвечает? Вы можете назваться? Познание переводчика или какая-то другая сущность? Ну, боязнь не боясь, но нам интересно, может быть, действительно другие на нас выходящие цивилизации. Такие случаи бывали в других группах. А можно спросить, ничем связано, в связи с чем недолго? И можно ли это исправить? Судьба. Судьба. Судьба. То есть, бы чтобы бороться с ним. <с Сама, ну, интересно. Все-таки вы можете назваться? Почему вы молчите? А как мы назовемся? В любом случае вы можете не поверить. В любом случае мы не будем доказывать вам, кто. А нам не нужно доказывать. Вы будете узнать имя наше. Ну, не имя, а хотя бы... А, из, это иной мир, параллельный мир... Инопланетный мир или э... другое сознание? Что из этих названных э -э верно? И что? Как вы даже ищете жизни? Не хотите найти все? Себе. Подсознание... А, ну значит подсознание перевозит? Не то мир стол вели, и вы не только мире, а вы говорите о Ну, тогда нам трудно представить, с кем имеем дело. Внутри нас что может? Микробы быть, это что, вирусы? Mm -hmm. это, это тоже может быть мыслительный процесс. Вы живете на астральном плане, ну так. Астральный план? Нет. Mm -hmm. Ментальный план? Mm -hmm. Нет. Вы же? Мы живем среди вас. Они такие же, как вы. Только вы нас не видите. Но ну, нельзя говорить о параллелях. Вы живете чувствами? Нет. Разумом? Нет. Вы имеете материальную оболочку тела? Да. Ну, тогда в каком измерении вы живёте? Вашем. Среди да. вас. Среди нас. Тогда... Но вы нас не видите. Ну, тогда спириты, может быть, спиритические. Вы души умерших людей? Нет. Разве души имеют материю? Нет, не имеют. Ну тогда как же вы имеете материю среди нас? Ну, может кто-то из что нас... Вы? вы можете видеть уже нео воздух. воздух. Вы можете видеть поля. Ну, в какой-то мере, да? Да. Ну, вы не воздух. Давайте так. Когда вы можете увидеть электрический Видите? Когда возраст сверкает только да. Да, только когда только коснемся. Вот и мы. Вы затронуться до вас, как и вы до нас. Ну вы Мы большая частица вашего страха и любопытства. Если хотите, то мы затрагиваем ваши национальные мир. Ну, это... это разве не та же самая э, с, сущность или субстанция, с которой мы вели уже длительное время разговор? Разве это не то же? Он говорили, не говорите о сущности. А -а -а. Не говорите о субстанции, это ваши слова. Ну да. И этим вы унижаете себя и нас. И тем более их. Усот достаточно много времени потратили на вас. Они говорили вам, сколько быстрая их жизнь. И сколько прошло их уже разговоры делать. А вы, вы тоже участвуете вот в наших беседах? Вы тоже все знаете? О Давайте чем... скажем так. Мы соседи Иван. Про... Ну, в общем-то, мы все вместе, а. значит. Ну, какую информацию вы нам можете подарить. Нам хочется новую информацию иметь, а не старое. Вопросы вы можете отвечать на вопросы? И насколько они будут другими по отношению с теми, что мы говорили? Или вы, вы ищете подарков? Ну, мы просто любознательные, и мы хотим как можно глубже во что-то да не подарки. А вы боитесь? Вы боитесь плавать? Вы набираете множество информации. И ничто не меняет вас. Ничто. Вас успокаивают, говорят, что у вас память плоха. И не хотят они ругаться. А вы же просто ленивы. Ленивы и боитесь. Наверное, мы не совершенны. Скажите, может просто поговорить? Так. Просто так без. Предложите вашу тему. О чем вы можете с нами поговорить, что вас интересует? Не хотите ли говорить вообще? Да. Говорите. Значит, вы часть нас, да? Ведь или мы часть вас, или все вместе, мы вместе частями, мы в общем человек, да? Если у тебя единство, потом говорит, то мы есть, вы. Здесь они правы. Если же брать только в ваших рамках, то нет, мы не вы. Но у вас тоже есть э, общество? У нас тоже есть матери, У нас тоже есть тела. И даже боли. Как вот Р... вы считаете? Кривочек. Разделение полов есть? Да. Семьи есть? Да. Вы тоже размножаетесь? Да. Какая у вас цель жизни? Мы тоже вещь. Тут... Раз кто может сказать, что мы цели? В любом случае он совжет. А мы вас не отвлекаем? Может, у вас дела какие-нибудь там свои... Мы... Разве вы силы заставили говорить? Да? да нет. Ну, тогда мы не знаем. Мы готовы продолжить разговоры предыдущих контактов и новые вопросы. Вы готовы отвечать? Вы будете отвечать на эти вопросы? Говори. Скажите, вот можно вопрос задать? Скажите, когда на прошлых контактах вообще-то у меня всегда хорошее состояние физическое было, а в этот раз я почувствовала сердечную боль. Вообще в левой стороне боль почувствовала. Вообще-то я поняла, Кстати, что. Я тоже очень -то приятно чувствовала. Да. Нет, это, это вот чем объясняется? Вы не можете объяснить? Мы приходим в горлусти. Мы никогда не приходим вам, когда вам радостно. Такова наша тяжелая долга. Приходить, когда вам грустно и тяжело. Мы, в вашем понятии, подышали теле ваши. Ты вы слишком часто пользуетесь нами. Ваши боль уничтожают нас. А вы да вы не.. Давайте без терминов. Без чего? Без терминов. Скажите, а вот о, они как-то говорили, что чтобы с, с нами разговаривать, они замещают одно из тел ну, и переводчика. Вы и есть тех, кого они замещали? Вы не понимаете. Возможно. Вы не помните, что говорили. Один из ваших предложил это. Да вы что, получается, все контакты наблюдали? В курсе всех наших вопросов и событий? Уже приятно, слово. Приятно. Как же не могу. И мы не знаем тайны. То есть, вот там, где мир открыт, полностью все можно увидеть, и нельзя спрятать ниже? Да, и ступенек Ну Можно сказать, что вы наши ангелы-хранители? Нет. Вы наш утешитель? А. Ага. Скажите, а предохранитель вот от чего, если вот, ну, грусть большая, допустим? Но... Как? Если грустно кому-то, допустим, должен кто-то... Это же временное явление, оно уходит? Или кто-то веселый его должен хотя отвлечь? Мы приходим, тем, кто грустит чтобы не сделал неверного шага. Одни называют, если вы бываете, темным, и светлым. Мы же не имеем цветов, мы просто приходим и помогаем как может. Иногда мы приносим большую боль, чем та, что позвала нас, чтобы облегчить вас или хотя бы отлечь от дурного шага. Бывает и такое. Но чаще... Мы не можем справиться с вами. Не можем, потому называем за вами себя полихоранитель, который имеет свойство передожать. Да, mm. ну, Материально, да. Но, же... да. Mm. Но а... только мы, отличаясь у вас, можем убирать тел и помню, помню все. Скажите, может быть, состояние в нашей стране таково, что вы вынуждены к нам вот прорваться на контакт и прочее. В общем-то, каждый из нас лично ну, не так уж удручен, чтобы пользоваться вашей помощью. Мы не в состоянии перед предсамоубийства. Почему вы все-таки решили, что пора вам объявиться С... в разговоре с нами. И пришли бы и были бы самоубийцы. Мы же говорили вам, что мы оттек ваш. Громад. Пусть будет, так. Да. А что, у... кто-то из нас наиболее э, чувствует себя удрученным да. тяжело? Каждый из вас. Каждый. Ну в этом Нет есть. Нет тех людей которые не имеют бы с нами не и даже ваш, ваш, ваш, один. А мы, если нам можем сейчас переводчик способен выйти на на в общем-то ту прежнюю, прежнюю цивилизацию или как назвать на, ну, на более высокую ступень, с которой мы общались. Вот вы имеете ступень. Зачем же тогда вам говорить? Нам жалко их. Жалко у вас. Скажите, пожалуйста, а так получается, что мы... Как сказать? У меня такое ощущение, что мы далеко не вы. И как бы так... Какие-то ущербные, что ли, тут все? Нет. Ущербных нет. Есть только слепые и глухие. Никого не надо на двоих ущербных. Разве вы можете назвать ребенка Коллега, если он не умеет читать или слеп? Скажите, вы информацию даете тоже в картинках переводчику? Да. А почему он сейчас может? спокойно разговаривать, не отвлекаясь на движение руками. Вы более, были... вы должны были заметить, что мы не произносим частого слова их. Вы можете назвать его? Да, Как их? Как? Спрашивать. Почему? Да. Потому что нам не нужно их силы. Нам? Надо только слышать у вас и все. Они не материальны, мы материи и слышать вас можем. Хорошо. <св> а они вроде бы говорили, что, так сказать, у них есть свои тела, вроде и своя получается материя, только не в нашем каком-то понятии, в ином. Ну более тонкой материи. Нет, совершенно другая физика. Поэтому нельзя найти аналогию. <св> Если говорить в вашими словами, то иная Вселенная, совершенно иная. А там нет ничего вашего. И вы не можете попасть туда, как бы не хотели там. А, а они да? к нам могут попасть? Нет, и они не могут. Но они же говорят, что они там и обыкнуты. Вы были бы внимательны. Они уже реакции. Ага. Вот, ну, пожалуйста, на стыке этих Вселенных есть реакции. Вы. А где стык? Стык везде, в каждой точке, в каждом из вас. А как вы их охарактеризуете? Они говорят, что сопутствуют человеку 15 тысячелетий. Они правы? И как, сколько лет вы с нами рядом? Можете ответить на это? 15 тысяч лет которые могут разговаривать с вами. А раньше раньше вы отказались от них. Они же говорили вам, что вы были подобными пришли в этот мир и сказали, что справитесь сами. Но вас матери, и вы забыли кто вы. Они же говорили вам, а вы забыли. Потому жалко их и вас. А, а вы с нами? Мы же пришли сейчас. Вы устали. Вы устали. Первый. Берусь за руку. Вы привыкли Вина его. Первый беру Ты, трех. Ну ты Ты обвиняешься с людьми. Ну а скажите, вы давно с нами, с человечеством сосуществуете? Да. Вы впереди нас немножко по развитию или одинаковые, просто более информированы? Вот я скажу их слова. Не мерить. Ну, как мы тогда можем понять? Вы принимайте на равных. А все равно, да? Да. Ну, ну как... вы же читали Библию и уже забыли. Ну, вы же читали, вспомнили. Читались. А как вы их охарактеризуете? Они все-таки, мы считаем, что они впереди нас. Интеллект, по крайней мере, заметен интересные ответы. Управляют больше своей мыслью, лучше, да. чем она. Почему вы говорите, что вам их жалко? Расширьте. Расширьте зрения ваше и слух ваш, Расширьте свои чувства. И будете видеть больше. Конечно же, будете умнее. Почему жалко? Да чаще. Больше разговоров у вас не получается. А они же не хотят насилия. Это не их несовершенство, а скорее всего нас. И мы согласны с этим. Скажите, а может быть, вообще не нужны вот эти такие беседы? Может быть, мы просто из любопытства ведь. Вторгаемся не в те да. сферы? Может быть. Вот это вам надо будет сделать первый шаг. Да. И вы будете подготовлены. А, а как нам номера... происходит да. пустой? Есть и они, говорят. И мы говорим, что пустые разговоры, то просто хотим, да, компания, чтобы вы бегали. Ничто не пусто, ничто. Любое мгновение двигает вас. Вперед-назад. Это только вы привыкли считать. Вперед-назад. Нет ни того, ни другого. Есть только движение. И относительно кого-то, да, вы будете ли впереди, или позади. Но относительно себя, как можно наследство себя сказать, что вы впереди или позади? Yes. Вы, есть вы. И каждый из вас и есть центр вселенной. Но только не в том понятии, чтобы гордость ваша играла. Один. Mm? Два. Скажите, на, прошлом, на прошлый раз мы когда встречались, переводчик сказал чужой. Он имел вас в виду? Нет. Мы же не здоровывались с вами. Да. И не говорили того слова. что это уже получается? третий. Вы совершаете ошибку. А вы. Прибегаете, начинаете спрашивать, даже не настроившись. Забываете, что перед и после вам надо хотя бы умыться, чтобы стряхнуть то, что было до, и что будет. А вы же с мыслями своим приходите, а в ваших <как> те же имена... Почему они боятся имен? Имена боитесь вы. Они же <свист> говорили вам, что они играют в ваши эти. Они подстраиваются под вас. Скажите, вы читаете наши мысли? Мы же говорили вам. Самой же... материи. матери, И нам нужно слышать. Mm только печаль может заставить нас слышать боль. А то будут уже чёрные краски, ваши чёрные краски, которые ранят нас. Запах, запах боли, который призывает нас, чтобы мы успокоили. Мы предупреждаем, мы можем быть и злыми. Ваша, понятно. Мы можем дать большую боль, усилить ее. Для чего? Чтобы не только мы перегорели, но и вы. Но... Но... Но и что? А что вы нам можете посоветовать? Как нашей группе идти? В каком направлении? Вы можете нам дать методику изучения этих миров? Уже мы видим три. Мира с нами хотят контактировать. Мы с ними. Или мы хотим. Что вы нам посоветуете сейчас? В каком двигаться направлении? Опять вопросы или же какая-то друг, другая диалоговая ситуация может создаться? Ну, что мы посоветуем? Может, не будет если этот совет? <свят> Хотя бы задавать. Скажите, вот вы начали с, в общем-то, будем говорить, с волнующих всех нас вопросов о здоровье. Вообще-то это. Не подкуп случайно ли? Нет. Это не подкуп. Берущих за руку. Исчитывающую информацию, как вы говорите. Mm -hmm. Самые, самые. Глаза. И берущие за руку. Mm -hmm. Все остальное mm -hmm. ложно. Вы можете не так услышать, не так понять. Смотрящий же в глаза, видит душу. Берушь же за руку, становится и Скажи, ну, вы имеете тело, оно имеет цвет. как вы различаете цвета. Это ну. ваши цвета. Мы, хотя и люди у вас. В вашем понять, мы бесцветны, Уж вы нас не видите. А в своем мире вы имеете цвета? Мы же в вашем Ну что, вы живете прямо в наших квартирах. Или может вы в данной квартире поселились? Вот Мы это ничего не помним вообще-то. Вы присутствуете в вашем, когда на вашем... Я по-другому. Мы одно из сложений полей. Полей? Как, Каких полей? Физических полей. Или белых? Да. Ну, полей планеты или полей человека? И того, и того. Как вы можете различить свое от Земли? Ну, вы, значит, существуете в эфирном плане, да, если мы вас не видим? Нет. Земля дала вам поля. Земля, а не вы. И все, что вы видите, что называют тебе полями, и все земное, а не ваше. Поляции земли на вас. То Если вы видите черные краски, значит земля к вам так относится. А вы, случайно, не домовой? Есть нет. такое понятие? Нет? Но они есть? Вот в этой комнате живет Томова? Вы? вы не можете ответить? Это не ваша епархии отвечают на это, да? Не те вопросы? Не знаю. Знают, но нет. нет. Вы просто немножко, можно сказать, находитесь в другой... Ну, как бы вибрации, что ли, другие, или как? Не... Почему мы вас не видим? Давайте скажем, изменение фаз. Хм. А вы нас видите всегда? Мы идем на запах боли. На запах и боли? На краска, звучит, и на чем не что звучаете вы. Хм. И вы это убираете? Мы стараемся это убрать. Но это не в наших силах. Значит, мы же даже... бессильны, как и вы. У нас нельзя назвать хранителем. Нельзя. Мы всего лишь помощники его. Помощники кого? Хранители. Хранители? Да. Скажите, а отрицательные эмоции вот у животных наших, это вам без разницы, человек или животное, в принципе? Мы приходим ко всем. Это вы будете нише и выше. Для нас нет этого. Любой прощающий должен Ой. получить. Ну, ну скажите, мы, на, у нас что? В три года назад было более веселое настроение, более мы оптимистично были настроены. Мы та же самая группа. Почему именно через три года вы вдруг объявились с нами? Почему? Просто нам уступили. А я. Это и нам придется повторить, как и. Беруши за руку, пусть он посмотрит себе, себя, назовет он себя сейчас счастливым, и что гнетет его. Беруши за руку, приумчик понял. нечего было браться Зачем да вы обвиняете? Скажите, вы уступили, а вам уступили, то есть сегодня мы не можем выйти на ту, на, на ту, себе. ну как? Разбросим. На ту цивилизацию, с которой мы общались? Пожалуйста. Можем, да? Ну, Они вам уступили. Ну, прежде, давай, вот кто да. вас брал первую за руку, он, наверное, задаст вопросы. Ну, Наверное, у него есть что накопить. Они говорили о зарядах, а вы уже забыли. Mm. Что у нас пониженный нынче заряд? Мы забыли, мы Ну все-таки ну, расспрашиваю Скажите, а вот, допустим, вот вас трогает наша боль, да, а наша радость, как то на вас откликается? Да, мы отдыхаем. Правда лучше становится. Мы редко радуемся, наверное, да? Почему? Нет. Тех, ты только грустит. Есть и минуты счастья, и мы стараемся, чтобы их было больше, через свою боль. Потому что мы не сжигаем, как вы. Удивительно, как вы можете сжигать. Вы говорите, что мы, ну, чтобы быстрее не исчезает, а сжигаете. Что же в себе противоречит, если вы лжете себе? Вы создаете огонь, чтобы сжечь что-то темное, а И вы бросаете на головы другие. Вот какая у вас доброта. А вы как нашу, вы как сжигаете нашу боль? Мы берем теперь. Так, а вы, а вы можете в наших вот в этих контактах мы согласны с вами дольше общаться? Как-то посоветовать, как вести конкретно людям, отдельным индивидуумам или сообществу людей? В чем наши ошибки? Мы могли бы следовать вашим советам каким-либо? Мы говорили с ними и подтверждали нас по конкретности. Мы согласны с ними. Ну, посоветуйте хотя бы тем, кто здесь присутствует, что надо делать, чтобы вас реже вызывать... И вам Не надоедать надо А потом уже можно Касаться и общества Видеть больше светлого И с каждого момента Искать лучше А вы же как лавейна Какой-то пустячок Раздражает вас И вы собираете целую кучу Целую кучу Лавейна Боль разочарования Вот он и сердце Вы же, вы же. Один. Для чего нужен счет? Связаться А отвлечь сознание, наверное. Да. И в первую очередь ваш. <связь> <связь> так у вас есть разум. У вас есть разум? Да. Да? Вы можете взять его и посмотреть. Ну нет. Так нет у вас разум? Но если мы не можем его посмотреть, это не значит, что его нет. Вы, мы же не видим свое биополе, это не значит, что его нет. Да. А почему же тогда в отрицайте многое, что не видите? А почему вы тогда здесь верите, а все остальное нет? Нет, мы вас просто спрашиваем, у вас есть разум. В этом вопросе нет ни сарказма, ничего, просто интересный. следующий вопрос спрашиваю, есть ли у вас разум? Ах, ну Понятно. Вопрос, вопрос такой. Вопрос ну, мы вот, например, Почему? обучаемся. А Я вы? Если у вас раз. Вы вместе с людьми вот, допустим, на этой планете много-много миллионов лет назад появилось человечество. Вы вместе с человечеством появились? И... Или нет? Позже. И земля тоже более. И те первые тоже болели. И по материи тоже знают боль. Скажите, почему вот переводчик обычно с нами разговаривает, у него ну довольно понятно, а сейчас как-то так прислушиваться к голосу <къех> приходится? Он еще к вам просто не привык или к каким-то... Нет, мы слабые. А вы слабые забираете нашу боль, а мы сильны и вешаем нашу боль на, на вас. Скажите, вы только, вы только человеческую боль переживаете или боль земли тоже чувствуете? Да. Мы же говорили, что даже материя, просто материя, как вы эти не имеющие души, поэтому такого не встречают. Тоже знает боль. Но вот один предсказатель южноамериканский. Пожилой предсказывает почему-то катастрофу Земли, именно конец света, 31 декабря 1999 года. Вы это тоже можете ожидать или подтвердить? Нет. Сколько раз Представь? вы уже заканчивали жизнь? Ага. И что может затронуть больше всего вас? Что? Страх. Страх. Для того, чтобы знать так знаменитостью, вас надо испугать, и вы уже легче запомните человека, пугающего вас. И ага. ему легче будет жить. Ну хорошо, мы, мы это учитываем. На земле все-таки... Остатки. какого будет его разочарование, обиде, если это не случится. И к нам добавится работа. Пусть ага. он создаст черные краски Скажите... от того, что он ошибся. Ну Два... мы рады. этому. Скажите, Два, а... Стоп, Один. Два. Два. Два. Скажите, а вы вот сейчас разговариваете с нами и с теми, с кем мы раньше общались, тоже вы связаны ну, связаны, связаны как-то? То есть вы их, ну как с ними. Сейчас. Вы, вы как бы между нами и, и ими, как бы, ну, да? уровне, да? Нет, ну более сложки. Со стороны. Судьи контактов, как говорите и вы, нам часто приходилось присутствовать очищать и вас, и его. И Хотя вы... было воспоминания о прошлом. Вы и так боитесь. Mm. Берусь же за руку. Вспомнил я о ней. Поймите. Смотреть в глаза и брать за руку это очень ответственно. И вы этим можете помочь и навредить и себе, и ему. Откуда пошло у вас рукопожатие от того, чтобы показать, что рука пуста, угу. глобость? А откуда? Это инстинкт. Память. О Оединение. Соединиться, то есть, да? Скажите, а вы имеете такое же тело, как наше? Форму? Да И рост? Почти А и цвет? кожи у вас? У вас есть цвет Скажите, а если мы сегодня расстанемся с друг с другом и с переводчиком Каждый придет домой, можно вас как-то вызвать или это уже невозможно? И каким образом вы можете проявиться? Могут быть такие беседы с самим собой? Как бы мы хотели, чтобы было как можно меньше. А, то есть вас не стоит вызывать, да? Нет, мы приходим, когда вы печали, когда вам трогали. Но переводчик сейчас в тот состоянии, что мы можем говорить. Когда же он будет обычным, обычном, не вы в печаль. Да. Вы не услышите нас. Один. Вот прежде чем мы еще вопросы зададим, скажите, как нам вести с переводчиком, чтобы его вывести из состояния? Нужен ли ему счет обратный такой-то? Расскажите вот эти моменты. Вдруг нам придет, мы не сможем его вывести. Все тоже статировки, все тоже. Скажите, mm -hmm. у вас вот амплитуда меньше? Ну, рука, допустим. Вы у нас, по-моему, спрашивали. Или мы у вас сейчас часто спрашивали. Отчего это? Вы не скажете? Мы слабее. Скажите еще. раз. Будьте внимательны. Они говорили. Говорим, говорили, мы. Вы должны умываться до и после. Каждый из вас. И даже просто увидевший должен сделать и это. Один. Два, один, два. Скажите, а вот мы вас не видим и относительно нас, вы без не, ну, бесцветные, без, мы не можем ощутить вас. А вот мы относительно вас. Вы нас как-то. Тоже не видим вас. Ну, вы Назад, пол боли. Вы нас ощущаете. Да? да? А мы вас. Только вы вот думаете эмоциональном мире. Но есть другой мир. И вы, мужчины, нашли название. Мир, соединяющий множество этих полей. Вы кто? Вы, соединяющие семь ваших полей. Согласен? Да, да. Видимо, ты... Ну, забывайте об этом. И мы соединяем. И только мы в какой-то фазы. И относиться друг друга Мы не увидим. Никогда не увидим? А что еще вот? можно, можно. Можно увидеть нас. Каким зрением, извините? Зрением. Вы можете увидеть нас при ударе. Потому что нам тогда приходится проявлять себе боль, отдавать все век, все Один, два... Видите, нас. Один. Скажите, вы можете ответить? Кто из четверых нас наиболее привлек вас по болевым ощущениям? У всех нынче хватает забот, так что ли? Все равны? Берущие за руку кто? А, берущие берущий... за руки. Хотя бы так разделить, у кого больше сейчас забот и. Состояние такое болевого. Да, печаль. У первого кто берусь брал? Беруще за руку. Кто первый берущий? Ну, скажите, вы мне сказали, что я должна бояться воды или остерегаться воды. Это что значит? Я могу утонуть? Ну, только можно сказать, что бойтесь воды. Да я ее так боюсь. Не а, а у меня не было в прошлой жизни именно такой гибели? У нас же много в жизни было? Вот еще от них. Мне можем вам сказать о прошлой жизни. Вот это интересно. Интересно. Уже. А как же вы учли, что вы не... А вы забываете, что мы живем очень коротко в своей материи. Потому вы очень часто нас сжигаете. Может быть, вы и есть тот мир огненный? Нет. А как нет, ну, нет, ну, короче, нет, нет. с твоими болями, скоростями, там всякими отрицательными реакциями, это же энергия же. Боли тела или боли, боли вот ну эмоциональные, душевные. И боли тела, и боли души, все боли, все. Если у вас болит тела, что душа радуется. Скажите, а как можем мы вам от, вас от работы избавить, допустим, от излишней радоваться больше? Больше света, да? Да? Вы не можете этого сделать. Вы всегда будете. Значит, такой боль. Да. Потому что у вас есть материя. И беда наша в том, что мы должны оставаться здесь. Вы уйдете выше, как вы говорите. Сбросьте свои оболочки, а она останется останемся здесь. Это ваша работа, Да, санитар. А вы бессмертны? Вы бессмертны? Тела наши нет. Ну, а, а остальное? Остальное Сдавайте. тоже у вас. Только вы убиваете друг друга сами. А мы сами себя нет. Вы убиваете нас. Но не только вы. Любая бот убивает нас. А скажите, вот сейчас в городе могут быть преступления... Как... Кто-то из вашего общества там присутствует, значит, э, вмешивается в это, чувствует боль, ну кого-то убивает, допустим, или это же вы вынуждены туда сейчас мчаться? Как вот это понять? Нам приходится делать это, и это тяжело быть свидетелем ваших печалей и переживать их, а вы о них забываете, время лечит, нас время лечит. Уж, нас остается у нас. Ну, это чаш, Это переполняется. Скажите, вы этим эволюционируете или развиваетесь, что ли, вот такие, такой своей работой? Мы рабочий. Скажите, да. а в вашей власти допустим, не идти на запах боли? Или вы не, просто это весь... в протяжении заряда? У нас никогда не было с этим проблем. Мы не знаем, что такое. Не пойти, что такое отказа. Это вы можете пройти мимо. Мы же не знаем того. Нас никто не ставляет. Могли бы, наверное, но такого не было. Интересно, что будет с тем индивидуумом у вас, который просто скажет... Мы не знаем. Не было таких. Значит, будем говорить, вы более гуманны, чем мы. Так? Наверное, нет. Нет, но ну, вы делаете свою работу. Потому что нам приходится делать и больно. А, -а, -а. И со временем это станет, конечно, для вас лучше. Но то, что мы сделали, вам боль остается у нас. Еще больше, чем приняли от вас. А вы еще и добавите. стать что были темные. И добьете нас хорошо если мы выживем, а чаще мы умираем, получаем новые, мы но помним, помним все прошлое, но мы не можем сказать конкретно о ком-то из вас, потому что мы не закреплены из-за вами. кто-то в вашей планете живет полчаса, кто-то год, кому-то повезло. Но после смерти он уходит и уходит к другому. А он к нему. И неужели вы думаете, что когда вы плачете, что лишь только один приходит к вам? Все миром приходим, успокаиваем вас. А что делаете вы? А вы нас потихоньку убиваете. Почему? Особенно женщины. Они очень любят раздувать они начинают жалеть себя. Самое страшное – это жалеть себя. Уж это обычно делается слезами. Ой, вы очень правы. Мы с этим все время сталкиваемся, но как не можем внушить, что вы правы. Скажите, а там, где болевые ощущения наиболее выражены, допустим, в больницах, где операционные, там режут людей, сейчас в Чечне война, у вас, наверное, там стоммище? Вы там очень... Вы что там... Помогаете или подпитывайтесь, развиваетесь, размножаетесь при этом. Об этом есть, сказано. А все-таки вас нельзя, так сказать, термином каким-то назвать, да? Вот таких в литературе, которая есть. Ну, вы бы не хотели носить его. Не хотели? Но они носят он. имен. По той же причине, по износимому или. Ну хотя вы... Вот. Ну, а ну, вы ярлыки даете достаточно... Ну, ну вас назвать легко. можно... О, а потом начинаете распрессуду. Вас можно назвать строителями? Ну предохранитель, но... Мы так и назовем вас предохранители, допустим, в своих разговорах, но все-таки это предохранители отрицательных эмоций. Отрицательно, так видимо, да? Скажите, вот можно... Я однажды у меня болела, допустим, печень болела, и мне одна моя знакомая начала энергетически вроде как боль снимать. И я почувствовала, что мне по голове как бы немножко ударили, а ей по руке она тоже это почувствовала. Вот это не были были? Можете так вот? Может быть. Ну, говоришь, с вами некуда. Нет, ну я имею в виду, что вот из вашего... Окружения. Так, так Может быть, мы не знаем. Нужно множество. Мы мы можем вас ощущать, да, каким-то образом, значит? Да. Иначе как бы вы перестали плакать, и как бы мы возлечили вам рану? Они выли тоже, тоже, Ну, то есть, ну, не выли, то ли одни, одни из вас тоже на плечо могут руку положить и погладить. Тоже? Что? Ну, вас столько же, сколько и людей. То есть, у нас равная колица, или вас больше? Вас... Мы не... говорили, что не только к людям приходят, ага. вас а надо. всем, кто рождает Бог. Есть бы где слышать, как тонет земля, как плачут деревья, У -у -у. как умирает трава, это Интересно. как кричит срезанная роза. Вы же не слышите это? Это ваше счастье. А вы там и слышите, и знаете. Это боль. Борь, борь страдает. Скажите, деревья обладают интеллектом? Вас так интересует это? Ну, если... если ответили нам, есть ли у вас раз? Да, они не, не знают. Но не если она, деревья чувствуют боль, и даже люди некоторые чувствуют боль спиливаемых деревьев, крики их, значит, у дерева есть что-то рассудочное, нет, нет, нет, нет. не обязательно? Бедная материя, не имеющей души и не имеющей чувств. Мы такого еще не встречали. Чувствую душу. Скажите, а разум? Это атом издает боли. А вы научились создавать ее. Расщепляя атом, да? Тем самым убивая. И это вернется к вам. А мы должны стать стеной и не пропустить. Сколько миров губить, Сколько? Ты не знаете. А мы должны страдать. Вот подумайте, должны мы вас любить или нет. Да. Насколько. Кстати, хоро? вы нас, видимо, недоброжелательно, не любите. Так, видимо, да? Да. Как же? Ну же что В нас. В вашем любит? понятии у нас нет любви к вам. А кому есть? У нас нет любви к себе. <къем> У нас нет вашего понятия любви. Потому что слово, что вы придумали, очень мало. Что такое любовь в вашем понятии? Вы скорее ждули это. А раньше, возьмем, давайте те же 15 тысяч. Оно было чище. Главное сейчас любовь, нам приходится приходить. Уж поднося ее горь, а вы уже создаете темные краски. Потому Уж что уже дать больше такой чистая любовь. А что такое чистая любовь? Учитесь. Мы вам не можем этого показать. Это вам не покажет никто. Потому что вы должны сами. А как вы можете увидеть? Если вы не знаете, что это, вы просто не узнаете, как вы можете увидеть то, чего не можете осудить. вы же будете смотреть опять не душой, а глазами. Я считаю, что чистая любовь это как сказать. Она сама по себе уже сама достаточно. Ей, в принципе, ничего не надо. Чтобы подкреплять её. Вы и всегда есть. говорили красиво. Вы почему-то не делаете. А вы больше говорите. Гораздо больше, чем делаете. А когда вы говорите о высоком, но говорите столь глупо, нам приходится опять работать. Значит, всё, чтобы мы не сделали для вас работы, найдется, так получается? у нас сейчас всё искали. Ну, если вы как пустын. То, то, то. продолжайте, если вы так устроены, что Если вы пустынь, говорите по-высокой, разве вы можете увидеть это высокой вы создадёте только один из вариантов пустоты, отдадите, конечно, высокое имя. Вы будете говорить равнодушно о любви, ну и что? По сравнодушию вы назвали другим словом любовью. И все. Вот нам и работа. Пойти и очищать от того, что вы уже нагла. Скажите, вы сказали. Люда. Вы сказали, что у меня будет недолгая жизнь и что я слабо бороться. А вообще это исправить можно или нет? Это невозможно сделать в этой жизни. Первое, что вы должны перестать бояться. Второе. Перестать бояться, слушай. Хотя бы немножечко. Хотя бы чуть-чуть. Забудьте об эгоизме, чтобы ложит вас. Фика забота. Это и есть тот я, который столь сладкий, а уничтожает вас. Научитесь делить не только горе, но и счастье. Научитесь видеть во всем хорошее, а не сразу искать плохое. Из множества вариантов вы выбираете Почему? Есть такой грех. Потому что вы... Вы... Вы... Один. Два. понимаете? Задаете вопрос, сами пишите. Другой. Другого он боялся. А сейчас он боялся? сейчас он улыбался. Переводчик? Вы не внимательны. Вы не делайте выводов. Говорите. Скажите, вы не докончили свою мысль, а Да, вы не завершили. Короче. А девушки, что ей надо делать? Говорите. Спрашивать. В принципе, я же все узнала. Значит, что там? Значит, то, что это можно а, сказать. выбирает она, самая, я сама, да? Самая худшая. Да, ну В общем, ситуация так. Будешь эгоистична, рано вот всё. Скажите еще раз на такой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Вот все отрицательные эмоции, в принципе, я читал, что вырабатывается при этом в организме яд, ну, токсины. И они убивают сам этот организм при отрицательных эмоциях. Ну, естественно, период. Знаешь, что говорят? яд? Ну да, говорят это так. Это верно, <как> вообще-то? Да, от того, чего мы чистим вас. Но мы не справляемся. Мы слишком сильны в этом плане. Мы слишком много вырабатываем яда, да? Давай я вирус А слишком большая радость. Она же ведь тоже, в принципе, это губительная для организма. Может быть. Да -да -да. Очень большой смех, допустим, или там. Излишность. Это уже не радость. Это весело. Это уже одержимость. Угу. Значит. Да, скажите, вы, наверное, очень в этом разбираетесь. Вот проблема вирусов. Вам известно, что это загадочное, в общем-то, явление. Никакая энциклопеда не признает природы и не знает вирусов. Что это такое, на ваш взгляд? Это чужое. Это чужое? Народное. Это существо уходит и хочет завоевать вас. Хочет жить в вас. Паразит. Есть бурые хитрые, Паразит. которые не губят вас, а поживают к вам. Зачем губить свой дом? Они пойдут и будут жить. У вас. И даже могут вылечить ваши каких болезней. Для чего? Чтобы получше плохо устроиться. И будут потихоньку питаться вам. А есть, как вы говорите, глупые, которые приходят и сразу хотят съесть вас. Тогда болезнь и вы умираете. Хорошо, если они ополнятся, остановятся, увидят, что они отварили. И тогда они даже могут помочь, и опять будут лечить вас, чтобы восстановить этот дом, чтобы в нем жить. Mm. Вот вам и вирус. То же самое, что делаете и вы. Вы пришли на землю, начали пахать, начали губить, mm. теперь испугались, так что нам можете не хватить. И теперь старайтесь. Все снова. Хорошо. Хорошо. А вирус – это существо или вещество? Существо. Мы же говорили вам только, что... Вроде может просто вещество. Но это есть предположение, красный. что вирусы попали к нам из дальнего космоса. Нет. Так ли это? Нет. Да их много. Они есть везде. А у людей сложилось впечатление, что вирусы сугубо враждебные человечеству. Так ли это? Только что говорили. Нет. Зачем же? Зачем? Они могут просто идти и жить у вас. Просто им надо же где-то жить. А то мы дойдем до того, что Земля, а вы вирус на ней. Все правильно. Похоже. Ну, а значит, есть полезные особи среди вирусов? Конечно. конечно. Так. В принципе, это не страшно, что они живут у нас, если они нам помогают жить. Да вас живет столько множество. Что мы должны что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? А Есть утверждение, что вирус меняет состояние ДНК. Клетки ДНК, так ли это? Нет. Какие бы вы тогда были? Нет. А вирусы чужды, чужи всему земному, это не так? Вы повторяетесь. Так, обнаружено 1500 видов вирусов. Вы знаете приблизительно их число? Их больше, меньше? Гораздо больше. Ух ты. А что вы знаете о вирусе Эбола? не называйте. Это название местности. Кто имя. Боже назвал. А вам тоже имена нежелательно упоминать, да? Нам тоже. Удивительно, как внимательно Что имя? Имя – это дверь, к которой можно прийти И непрошенные придут, и что сделают? Вы уже назвали имена Поэтому мы пришли и говорим вам Мы устали Устали от вас Приходим, предупреждаем вас Вы не хотите с нами сейчас разговаривать? Мы не хотим имен ваших, не хотим своих имен, никаких имен. И хотя бы из-за этого нельзя, уж хотя бы слово, любое слово это уже имя, ну хотя бы. Скажите, есть гипотеза, что вирусы это своего рода биороботы. Так ли это, как они из слуг превратились в убийц э, людей? Их множество и разные. И среди вас есть биороботы. Среди, среди животных есть они. И среди, среди всего есть такой биороботы. и биоробот. И все относительно этого вот, мира. Относительно Бога. Если подумать, вот, только логика ваша, то вы тоже Его биоробот. ну это да. Mm -hmm. А среди нас, вот здесь присутствующие, есть такие, вот же... уже испугались. Ну, конечно. Ну, просто из осторожно спрашиваю. Скажите, а могли ли вирусы биороботы счесть, что человечество развивается неправильно, в кавычках, и включилось в борьбу с этим человечеством? Мы вроде как ощущаем такую борьбу. Да ну, нет, вы просто хотите найти виноват. Свои деньги. Ну, конечно же, взять кого-то другого. Пошел и неуничтожается. Вы не будете познавать себя, что вы сами себя убиваете. Что вы есть, самоубийцы. И убийцы. Как вы живете? Вы говорите, среди нас нет самоубийц. Вы же сказали. А вы подумайте, кстати, что вы творите? Вы только этим занимаетесь. Занимаетесь. Ну да. Один. Два. И снова работа. У кого слезы? У собаки? У Переводчик. переводчика. У переводчика. Вы можете сказать, что с ним сейчас происходит? Почему? Не глаза не видно. глаза Можно открыть? Мы можем продолжить вопросы? Нет? Нет. Скажите, чем объяснить загадочность вспышек вирусных, в частности нынешний приход гриппа, причем в очень тяжелой форме? Можете это нестандартно объяснить? Что случилось? нужно Ваши вспышки, Ваши воины? это близкое, да? Война, войны тоже вызывают. Да не такие же, как вы. Они тоже хотят вызывать больше или меньше. Дальше будь внимательны. Солнце помогает. Боль ваша помогает. Вы можете вспомнить, то время, когда была счастливая земля, и будут вспышки эпидемии. Было такое? Да нет, скорее всего, в несчастьях эпидемии бывает. Mm. Значит, сейчас Россия переживает тяжелые времена, mm. и mm. поэтому mm. и болезнь. Все... А и, и другие страны тоже самое, да? Вы ослабляете себя. Вы становитесь слабыми. Когда вы становитесь слабыми? Зимой. Волосы, тогда вы становитесь слабым. И тогда он тяжелее бороться с ним. Да. И у меня породы тоже влияют на то. К сожалению, многие из вас просто марионетки, которые зависят от внешней среды. силы солнца и вы уже Не те. Похолодал, стало слишком жарко, и вы уже не те. А какой же духовность вы можете говорить, если вы болеете и заказывают движения земли. Вы скажете, что Чувствуете, ну значит руки. Да нет. Просто слишком слабый. Скажите, человечество проигрывает войну с вирусами? Может быть окончательная победа вирусов над человечеством? Да нет. нет, это даже невыгодное вирус. Так вы хотите сказать, что экстрасенсы это люди больные, в принципе, ослабленные? Нет, мы показываем противоположно. Это вы говорите. Что вот он, чувствителен к изменениям погоды. Экстрасенс. Нет, она подосла, а просто слаб, потому чувствителен. Надо, значит, чтобы не быть чувствительным, никак, как? Чтобы... Вы должны чувствовать, вы должны все это замечать. Не Но нужно. это не должно переходить в боль. или в болезнь. Вы должны замечать, что пошла зима или лето. Конечно, должны. Он же не знаю, что вы должны сразу болеть. Угу. Ну, значит, если, допустим, я буду относиться к легколетнему солнцу, э, так сказать, с веселыми взглядами, то оно мне не нагреет голову, скажем так. А вам надо. Вам надо. Вы боитесь солнца. Конечно, я падаю в уморок, И кровь у нас уйдет. Скажите... Я... Погодите, как, как же такую ситуацию Это Раз на меня вот так вот действует, я же, в принципе... Не выхожу там с проклятиями его адреса на улице. Ты должен себя... Да. Выходишь. Боже ты вот, даже себе сейчас. Вот, какой не, я просто боюсь его опасаюсь, что она нагреет. Но я же не говорю там, что вы... И никогда не ругаете. Я, конечно, твоей... Ну, вообще-то, может, и было бы. Да. Ну, ладно, поверьте. Вы слишком внимательны. Вы слишком внимательны себе. И это убивает вас. слишком внимательным к себе? Да. Когда вы были маленьким, когда вы падали, уже были коленка вы потерли, побежали дальше. Восстанской переводчик. Вы скажете... Ну и все. А что делать сейчас? Создаете множество проблем. Ах, как, как бы, и не то, да не то, не до этого. И обязательно себе что-нибудь найдёте. А достаточно назвать имя какой-нибудь болезни, и она кого вам может прийти. Может, вы её позвали. И позвали даже по имени. Значит, получается, то, что я вам сказал, вот вы меня спросили, чем я болен э, почки сердце, сердца, это, в принципе, уже есть, да? Вы не сказали <связь> вы Не сказали, звание, прав да. я или нет? Ты не сказал название болезни. Почему вы его Да, вы правы. <связь> Мы не отрицали того буду внимательным. Просто добавлю. И главное. А, да, да, да. Скажите, вот... Минутку. А не не связанный с табаком? Не маши пальцем. Так Скорее нет. А? Нет? Табак действительно опасен для вашего здоровья. Даже рекламе он стал более опасен. Потому что вы уже занимает самовнушение. Скажите, вот у меня бывают часто головные боли после всяких различных праздников, когда, вот, допустим, несколько дней подряд люди гуляют, пьют, в общем-то, ну, в основном. И после этого у меня очень сильно болит голова. Это как-то... о, Это как-то... Алё... Алё... Это я чувствительность, да? Повышенная. Да. Ген, ну-ка давай рассказывай, что было, давай, ну садись. А, ну помнишь контакт? Ты помнишь что-нибудь? Что-то помню. Что? -нибудь? что это, что О чем разговор был? Про здоровье, что Про здоровье, а, правильно. Что-нибудь видел там эти Картинки видел. Да? Тебе картинками шло что-то или как? Может ему умыться уж сначала. Ну, ему все помогут. Картинки могут, но не помню. Тебе не чё очень пул? приятно? Гена, а ты сам не плакал, ничего? Не чувствовал никаких каких отрицательных эмоций. Да не, Как обычно. Как обычно, ты, ты думаешь? У тебя ощущение, что как обычно прошел сейчас? Я не обычно не измечал. Честно. Ну нет, давай, Измечаем. мы тебе потом расскажем. Ну как обычно. Ничего, да, так было. Ничего особенного, да? Нет, не знаю почему, но мне сейчас надо побежать. Возьмите. Ну, на, возьми. Это, Ген, возьми. Ген, обожди. Ну, дело в чем. Вы, вы, вы не будете сейчас же двое. Это, Почему? короче, ты вышел, Ген... Сейчас на нас вышла совсем другая субстанция, уж извиняюсь, субстанция. они назвали себя, мы их назовем, видимо, этими, ну, не предохранителями, а нет, нет, другое не слово есть. Не надо называть вообще никаких. Ну, ну для себя. Ну, они сами сказали, мы предохранители. Ну Нет, там, а, санитары, санитары, санитары более правильно. Понимаешь, они, они приходят, когда большая боль. Уступили место, сказал я. Вот. Да. Понимаешь? Они то ли на время, то ли как, то ли надоели. Да. Но мы сейчас разговаривали сами с другими, и ответы были так более-менее нормальные. Но, конечно, это узкий диапазон вообще-то. Ну да, потому что и, и мне кажется спровоцированы, конечно, вот, вот ребятами. У них да какие-то свои проблемы. Нет, ну мне кажется, у нас да, просто слово. Ну спро... то есть вы вывели проблемы, они вывели вышли на нас. Нет, не, не видишь, раз все не так. Так, вот. чуть, чуть, чуть. Слушай, ну, может, ещё ну, на часок, контракт, сегодня же всё-таки выходной, давайте на час попробуем да видеть на то. Тогда я